Надо было в самом деле делать решительные выводы из этого тяжелого и правдивого отрицания. Надо было всему этому противопоставить нечто положительное. Но тут выступал проповедник, миргородский помещик, доведший себя до аскетизма. Вывод положительный был один. Надо смести с лица земли Николаевскую крепостную Россию и начать борьбу рука об руку, со швеями, портными и ремесленниками, чтобы все было общее. Об этом выводе Гоголь знал лучше многих своих соотечественников, но его-то он больше всего и боялся. В старой России людям, которые не любили шутить с идеями, оставалось два пути – либо революция, либо аскетизм, душевное дело. Когда под запретом внешняя общественно-политическая жизнь, когда дозволены одни лишь… Словословие и акафисты с разрешения начальства, тогда для многих создается благоприятная почва искать разрешение жизненных противоречий внутри себя, в душе, путем самоочищения от пороков и страстей. Это отметил еще Герцен. Гоголь всем своим прошлым, условиями жизни, личными свойствами толкался на второй путь самоочищения, и он пошел по этому пути. Выход из тупиков – Из лихоимств, из неправд, в Боге. Он преобразует без внешних потрясений человеческие души. А когда все это произойдет, все устроится, восторжествует всеобщая любовь, наступит неприходящее светлое Христово воскресенье. Люди обнимут друг друга, и волк почиет сагнцем. Как же и где все это свершится? Свершится все это сначала в России где нет еще непримиримой вражды сословий, где сильны патриархальные начала, православие и единодержавная власть монарха. Свершит все это русский монарх. Это высшее назначение монарха прозрели не законоведы, а русские поэты. Высшее назначение монарха – стать образом Христа. Монарх должен о всех возболеть духом, рыдая и молясь, и день и ночь – о страждущем народе своем. Государь приобретает голос любви, от любви монарха и остальные загорятся друг другу любовью, забудутся распри, даже у бесчувственных разорвется сердце, тогда-то и восторжествует истинное христианство. Божественная благодать от монарха перейдет к генерал-губернаторам, от них к исправникам в народ». Не надо никаких внешних переворотов, нововведений, комитетов, прений. Внутренний душевный переворот в корне изменит жизнь. Влияние на страну царя и начальников должно быть прежде всего нравственным. Едва ли эти и подобные советы и соображения пришлись по нраву Николаю, двору, сановникам и бюрократам. Не пристало помазаннику Божию, всесильному владыке, их высоко превосходительством и сиятельством, выслушивать от чиновника восьмого класса и от голого поэта поучения, хотя и выраженные в почтительной форме, но как бы даже и свысока. Не звучат ли далее невольной насмешкой призывы сделаться образом Христа, обращенные к человеку, который воздвигнул веселицы декабристам, загнал их в цепях на каторгу, огнем и мечом подавил польское восстание, Беспощадно расправился с бунтующими крестьянами, превратив Россию в казарму и в плацдарм для бравой маршировки. Ему ли, любителю нафабринных усов, голубых мундиров, аксельбантов и шпицрутенов, преображаться в образ Христа, проникаться всепрощением и неземной любовью? Как себе представить его рыдающим день и ночь? О ком рыдающим? О страждущем народе своем? Разве его народ страждет? Народ не смеет страждать, народ при царях только благоденствует и возносит за них умиленные молитвы. Автор всех этих советов утверждал, что в книге его скрыта тайна, что книгу надо читать не раз и не два, а много раз. Не приглашал ли он читателя вдуматься в несоответствие живого царя и живых генерал-губернаторов, воображаемому монарху и воображаемым генерал-губернатором, этим будущим евангельским апостолам, хотя бы и в аксельбантах. И разве случайно дворы царская цензура отнеслись с крайним подозрением к книге, исковерков ее и выбросив из нее ряд статей и мест? Плетнев сообщал Гоголю, что о представлении государю полной книги нечего и думать, и что наследник, который, возможно, показывал книгу царю, не советовал хлопотать о восстановлении ее в полном объеме. Конечно, Гоголь был покорен, был предан монархии. Его советы имели в виду укрепить в России монархический строй, а не ослабить его. Но он всерьез принял образ Христа, тогда как, по его выражению, носители аксельбантов «сослали Христа в лазареты и больницы, крайности Гоголя правительству были не нужны». К тому же перо у него часто срывалось, получалось совсем не то, что ему хотелось сказать. Многое он умел и зашифровывать. Если монарх и губернаторы должны быть образами Христа, то такими же должны стать и помещики. Советы Гоголя помещикам отличаются, впрочем, большей практичностью. В них он старается совместить божественное и небесное с самыми земными вожделениями, святость с ноживой, аскетизм с приобретательством. Все дело в том, как сделаться богатым хозяином и хорошим нравственным человеком. В крестьянском быту богатый хозяин и хороший человек – синонимы. Помещики должны убеждать крестьян, что сословия даны от Бога. Но тут же надо показать Евангелие, а в доказательство бескорыстия следует на глазах у всех сжечь ассигнации, очевидно, не все, а только для примера. Помещик должен далее внедрять мужикам в сознание мысль, что, трудясь на него, они трудятся для Бога. Пьяниц, негодяев и бездельников надо распекать и заставлять кланяться образцовым хозяевам. Учить мужика по книжкам, какие издают европейские чистолюбцы, не следует. Пусть лучше их наставляют деревенские священники. По-настоящему ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых. В результате, «Разбогатеешь ты, как крёс». В этих советах есть большой смысл. Кулачество в деревнях являлось самой надёжной опорой помещиков. Хозяйкам Гоголь советует «молись и к берегу гребись». То есть, помолившись с утра, надо заняться вплотную приходом и расходом по делам домашнего порядка. Копеечка счёт любит. Очень полезно разложить деньги на семь куч по дням недели – и вести для самовоспитания расходы по каждой кучке отдельно. Укрепясь в деле вещественного порядка, вы укрепитесь нечувствительно в деле душевного порядка. Будущее Гоголю представляется отрадным. Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа придет к вам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которые не продают больше на европейских рынках. На европейских рынках и вправду мудрости не продавали, но в этих советах ее тоже не было. Странное впечатление производит эта помесь скволыжничества, рассудительного скопидомства с мистическими и аскетическими порывами. Это Евангелие и Апокалипсис, перемешку с руководством к куроводству и к обирательству мужика, попытки соединить крепостничество и кулачество с высшими запросами духа. В мировой литературе, Едва ли можно найти такую странную и страшную книгу, обнажающую с предельной наглядностью крайнюю раздвоенность писателя. Внешнее хозяйство противополагается внутреннему хозяйству. Все дело во внутреннем хозяйстве. Но тут же Гоголь пишет, укрепляясь в деле вещественного порядка, тем самым человек укрепляется и в делах порядка духовного. Гоголь не сводит концы с концами. Далее, если все дело во внутреннем хозяйстве – то зачем устроять хозяйство внешне? К чему богатеть, заниматься хлебопашеством, куроводством? Христос был в этом последовательнее. Он советовал не сеять, не жать, а питаться подобно птицам небесным. Все дело во внутреннем хозяйстве. Этот вывод ясно противоречит не только хозяйственным советам, но и всему содержанию мертвых душ. Гоголь чувствовал, понимал это и сокрушался. Отсюда сознание вины – Убеждение в душевной черноте. Необдуманными, незрелыми сочинениями нанес он многим огорчение и вооружил против себя. Он утверждает, что в своих сочинениях он вел борьбу со своими собственными гадостями. По мере того, как они стали открываться, чудным высшим внушением усиливалось во мне желание избавляться от них. Необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передать их моим героям. С тех пор я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственной дрянью. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы точно содрогнулся. Далее следует широко известный рассказ о том, как Пушкин, прослушав «Мертвые души», произнес с тоской «Боже, как грустна наша Россия!» Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие света. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести мертвые души. Не опоручивая правдивости этого заявления, отметим, что в нем содержится попытка истолковать мертвые души, подобно ревизору, в олигорическом смысле, как олицетворение личных страстей автора. Ужас перед смертью, горькое сознание, что над человеком господствует вещественность, что он измельчал, сделал рабом денег, моды, конкуренции, что в России царят лихоимство, неправда и повсюду разоры, нарастание противоречий, предчувствие перемен, переворотов, в которых шви и ремесленники будут иметь руководящее значение. Проповедь нравственного самоочищения, надежды на монарха Христа, аскетизм, трезвые и дотошные советы кулака хозяина-крепостника, сознание вины за прежние сочинения – вот сложное и отнюдь нехимическое соединение мыслей, идей, чувств, определивших переписку с друзьями. Гоголь по-своему прав отметив в письме Жуковскому, что его переписка, хотя и не является капитальным произведением литературы, но она может породить многие капитальные произведения. Он и в этом оказался пророком. От «Ревизора», «Мертвых душ» и «Шинели» пошла одна полоса в русской литературе. Достоевский, автор «Бедных людей», записок из «Мертвого дома», петербургских повестей – Салтыков-Щедрин, Островский, Успенский. От переписки пошла другая полоса. Достоевский и Толстой проповедники, Страхов, Константин Леонтьев, Владимир Соловьев. Без преувеличения можно сказать, что у проповедников нравственного самоочищения не было ни одного положения, ни одной значительной мысли, каких мы не встретили бы у Гоголя хотя бы в зачаточном виде. Волынский приводил отзыв Льва Николаевича Толстого о переписке с друзьями. «Перечел я книгу в третий раз. Всякий раз, когда я ее читал, она производила на меня сильное впечатление. Гоголь много сказал в своих письмах, но пошлость им облеченная закричала. Он сумасшедший, и Гоголь, наш Паскаль, лежит под спудом. Пошлость господствует, и я всеми силами стараюсь сказать то же, что сказано Гоголем». Мы найдем у Гоголя призывы к опрощению, к физическому земледельческому труду. Предчувствие катастроф Достоевским, Соловьевым, Розановым, Белым тоже от Гоголя. Гоголь, несомненно, более реакционный мыслитель, чем Достоевский и Толстой. Но у него есть и крупные преимущества. Это преимущество в его исключительной гражданственности. Для Толстого... Душевное дело диктуется потребностью найти смысл личной жизни. Он моралист, для него мораль имеет самодавляющее значение. Достоевского занимают высшие суверенные права человеческой личности. Для обоих душевное усовершенствование – дело по преимуществу личное, а потом уже гражданское. Гоголь, наоборот, в первую очередь гражданин. Его прежде всего беспокоит участь России, Европы, века, мира – Душевное дело для него средство, а не самоцель. Отсюда такая социальная насыщенность всего того, что он писал, какой нет ни у Толстого, ни у Достоевского, хотя и у них она чрезвычайно сильна. И еще в одном есть преимущество у Гоголя пред своими позднейшими учениками. Нигде ни у кого с такой осязательностью не обнажаются земные классовые корни душевного дела, с какой они обнажаются Гоголем в его переписке». У Достоевского, у Толстого эти корни часто глубоко скрыты, у Гоголя они совершенно на виду. В этом смысле переписка является единственным литературным документом. Здесь небесное, аскетическое, мистическое прямо и непосредственно связывается с земным, с хозяйственным, необыкновенно отчетливо показано, как страх перед революциями, перед общественными битвами, боязнь портных и мастеровых, Распад старинного крепостного уклада заставляют обращаться к мистическому христианству. Проповеди «Царствие Божие внутри вас есть». Переписка с друзьями являлась последовательным выводом из внутренних потрясений, пережитых Гоголем за последние годы. Но душевное дело его было известно лишь немногим его друзьям. Для большинства читателей Гоголя новая книга его явилась крайне мрачной неожиданностью. В передовых кругах, Она вызвала бурю негодований. Белинский ответил на нее страстным открытым письмом. Герцен назвал это письмо гениальным. Письмо Белинского распространялось подпольно и только в 1905 году было напечатано открыто. На нем воспитывались революционные поколения. Белинский подошел к переписке как «Боец-просветитель». Он нашел в ней попытку защитить и осветить именем Христа крепостное право и николаевские порядки. «Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия», — писал он Гоголю, — «о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, не о тех воплях дикой радости, которые издали при появлении ее враги ваши, и не литературные Чичиковы, Ноздревы, Городничьи и так далее, и литературные, которых имена хорошо вам известны». В то время как Россия представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, является великий писатель с книгой, в которой во имя Христа и Церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, учит их ругать побольше. Проповедник Кнута, апостол невежества, поборник абскурантизма и мракобесия, панигерист татарских нравов. Что вы делаете?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 Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Не истинный христианского учения, а болезненной боязнью смерти, черта и ада веет от вашей книги. В письме Белинского дрожит и трепещет гневом каждое слово. Это ответ от лица революционных разночинцев. Если переписка определила собою линию душевного дела Достоевского, Толстого, то письмо Белинского наметило поведение Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Кухаркиных детей, Бурсаков, всех, кто полагал, что душа определяется общественными порядками, что развитию ее мешают крепостничество, самодержавие, имущественное неравенство, и что всему этому надо объявить борьбу не на живот, а на смерть. Письмо Белинского явилось линией крестьянской революции, направленной против попыток с помощью религии оправдать и поддержать царский строй. Белинский не вскрыл трагедии Гоголя, не показал, каким образом случилось, что гениальный писатель, творец социального романа в России отрекался от своих лучших произведений и цеплялся за худшее мракобесие. Не заметил Белинский того, что шло в переписке от Гоголя художника с его ясновидением, указаний на пошлость, пустоту, мертвенность, мелочность всего окружающего, на непрочность и переходность этой действительности. Увлеченный обличением Белинский не подчеркнул, не углубил и не объяснил со своей точки зрения то отрицательное, что увидел на Западе Гоголь и что следовало выделить из переписки. От уплеков, будто Гоголь сознательно и гнусно приспосаблялся к самодержавию, освободил художника еще Чернышевский. Вообще же письмо Белинского еще раз и в необыкновенно яркой форме показывало, насколько ушло вперед тогда еще незначительное крыло революционных разночинцев в своем общественно-политическом самоопределении и насколько оно опередило в этом так называемое передовое русское общество, то есть либеральные дворянские круги. Гоголь ответил Белинскому коротким письмом в духе христианского смирения, сквозь которое проступают следы крайней угнетенности и раздражения. «Душа моя изнемогла, все во мне потрясено». Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды. Но вместе с тем, как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались. Желаю вам от всего сердца спокойствия душевного. Сохранился еще черновик другого письма. Его Гоголь написал сначала, но не послал. Оно составлено совсем в другом духе, более непосредственно и ядовито. Христианского смирения в нем мало. Гоголь уверяет, что Белинский якобы получил легкое журнальное образование, занят писанием филеетонных статей и даже не окончил университетского курса. Не ему говорить о церкви, о Христе, о русском народе. Задача переписки в том и состояла, чтобы остановить несколько пылких голов, готовых закружиться и потеряться в этом омуте и беспорядке. Многие, видя, что общество идет дурной дорогой, думают, что преобразованиями и реформами можно поправить мир. Мечты. Общество образуется, само собой слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполнила должность свою». Пускай вспомнит человек, что он вовсе не материальная скотина, а высокий гражданин небесного гражданства. Это место в черновом письме очень ценное. Оно со всей ясностью обнаруживает, в чем заключалась основная теоретическая ошибка Гоголя. Общество представлялось ему простым механическим собранием единиц, подобно гороху в мешке. Гоголь не видел, что общество – сложнейший организм. Люди в обществе – единицы но единицы, связанные производственными, имущественными, правовыми и другими отношениями. Совокупность их и образует общественного человека. Вне этих отношений единица худшая абстракция, чем Робинзон, потому что и Робинзон родился и воспитывался в определенной общественной среде. Если общество механически слагается из единиц, общественные отношения тем самым естественно выпадают И все дело, следовательно, сводится не к этим отношениям а к единице. Очевидно, надо исправить эту единицу, иногда все остальное приложится. К этим и подобным рассуждениям Гоголь прибавил выпады против красных фаланстеров, против коммунистов и социалистов. Любопытен отклик на переписку Чадаева. В неудаче книги Чадаев обвинял не столько Гоголя, сколько его неумеренных поклонников. Им надо было во что бы то ни стало возвеличить скромную Россию перед всеми народами. Для этого им потребовался свой Данте, Шекспир, Гомер. В Гоголе они нашли простодушного поэта, впрочем, не лишенного гордости, спесивости и даже цинизма, готового стать таким русским Гомером. Чиадаев имел в виду кружок славянофилов, но его отзыв должен быть отнесен в первую очередь к великосветским поклонникам Гоголя-проповедника. Из «Славянофилов» многие отнеслись к переписке отрицательно. Аксаков находил, что книга проникнута лестью и под личиной смирения, страшной гордостью ума. Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас. Мистицизм Аксаков считал для Гоголя гибельным. Шивырев, хотя и напечатал хвалебный разбор переписки, но делал это, видимо, из кружковых славянофильских интересов, причисляя Гоголя к своим. В письме же своем он указал Гоголю, что тот вводит в религию личное начало и видит в побочных обстоятельствах указания свыше, уподобляясь княгине Волконской. Все это было справедливо, но не пошло дальше личной переписки. Очень зло против Гоголя выступил писатель Новый лист Павлов, автор талантливых повестей. Защищали переписку с друзьями заведомые реакционеры, остроумный и мрачный Вигель, Смирнова, Вяземский, тогда уже более реакционно настроенный, чем в годы, когда вышел ревизор. Вигель заявлял, «Не могу описать восторгов, с которыми смотрел на Гоголя. Я смеялся над теми, которые сравнивали его с Гомером. Теперь я каюсь в том. И что за мысли, и какая их выразительность». С фейерверком сравнить их мало. В них нечто молниеподобное. П. Вяземский, которого Белинский назвал «князем в аристократии и холопом в литературе», нашел в книге Гоголя нужный и спасительный перелом. Гоголь в своих художественных произведениях задевает заживое не одни наружные и противные болячки. Нет, он проникает вглубь, он выворачивает всю природу, и не находит здорового места. От этого писателю надо скорее отказаться. Умница-реакционер верно понял, какие выводы следуют из мертвых душ, шинели и других лучших вещей Гоголя. С хвалебной статьей по адресу переписки выступил начинающий критик Аполлон Григорьев. Статья была неудачная. Общественно-политическая сторона переписки заставляла забывать многие литературные высказывания Гоголя. Среди них есть мысли блестящие. Даже и поныне они заслуживают включения в хрестоматии и учебники. Статья «В чем же, наконец, существо русской поэзии» стоит многотомных критических трудов. Вот для примера характеристика русского стиха. «Этот металлический бронзовый стих Державина»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 Все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного великолепного органа, разнесли благозвучие по русской земле. Когда от нудных из скопидонских советов, как лучше разбогатеть помещику, как губернаторши подслушивать, что кругом говорят, обращаешься к этим и подобным страницам, как будто выходишь из склепа наружу на солнечный свет. Последние годы, кончина. В конце декабря 1846 года умер один из ближайших друзей Гоголя, поэт Языков. Смерть его не произвела на писателя по его собственному признанию тревожных чувств печали. Происходило это отчасти потому, что мысли Николая Васильевича были слишком поглощены судьбой переписки. Беспокоили прежде всего цензурные неурядицы. Из книги было выброшено много такого, чему Гоголь придавал очень важное значение. В письмах он с возмущением указывает, что от книги остался какой-то странный обглодок. С меня сдирают не только рубашку, но и самую кожу. Происходит совершенная бестолковщина. Гоголь лишается сна, болезненные припадки усиливаются. Все, что для иных людей трудно переносить, я переношу уже легко с Божьей помощью – И не умею только переносить боль от цензурного ножа, который бесчувственно отрезывает целиком страницы, написанные от чувствовавшей души и от доброго желания. Весь слабый состав мой потрясается в такие минуты. Точно как бы пред глазами зарезали любимейшее дитя. Так мне тяжело бывает это цензурное убийство. Асмир Новый, 1847 год. Он обращается с мольбами к друзьям, чтобы они через сановных покровителей, через графа Вельегорского, князя Вяземского, Петровского, добились включения в книгу запрещенных статей и мест. Добиться этого не удается. Книга вышла из печати. Гоголя беспокоит молчание друзей. Как встречена переписка? Какие толки возбуждает она среди читателей, знакомых, среди критиков и литераторов? Отрезанный от России, больной, измученный нравственными потрясениями, одинокий, Гоголь с нетерпением ждет известий. Их все нет. Приходят, наконец, первые известия. Почти повсюду переписку встретились негодованием. Правительству она кажется дерзкой и самонадеянной. Почитатели Белинского считают ее изуверской, а автора чуть ли не лизоблюдом. Даже преданные Гоголю друзья славянофилы находят ее крайне неудачной, плутовской. Гоголь кается, да, он впал в фальшивый тон, зарапортовался. В нем еще осталось много пороков, самонадеянности, честолюбия. Он по делам получил публичную оплеуху. Жуковскому, встретившему книгу неблагосклонно, он признается. «Я размахнулся в моей книге таким хлестаковым, что не имею духу в нее заглянуть». Близкий к отчаянию, он пишет Аксакову. «Ради самого Христа войдите в мое положение, почувствуйте трудность его и скажите мне сами, как мне быть. Как, о чем и что я могу теперь писать? Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами, но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями. Тут все изнеможет, что не есть в тебе, друг мой, я изнемог». 1847 год, 10 июля. В своей авторской исповеди Гоголь заявил, «Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложением. Больше всего его возмущают нападки, будто он против народного просвещения. Он всю жизнь только и думал о том, как бы написать полезную книгу для народа. Ему только казалось, что надо прежде всего просветить тех, кто просвещает народ» то мелкое сословие, ныне увеличивающееся, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредит всем за тем, чтобы жить на счет бедных. Наряду с покаянными признаниями Гоголь думает, что книга его все же была нужна. Нужна она и ему самому. Толки, разноречивые мнения помогают лучше узнать русское общество, а также и себя со всеми недостатками. Он не изменял себе, от ранней юности шел он своей дорогой. Дело его одно — окончание мертвых душ. Хотя в письме к Шевырёву он готов сознаться, что в переписке заметны следы его переходного состояния. Настойчиво просит Гоголь друзей прислать ему печатные и устные отзывы о книге, не пренебрегая самыми ничтожными. По этим отзывам он будет составлять себе представление о конкретных людях, Ему не достает свежих впечатлений, наблюдений, он ищет идеальных образов, хорошо в то же время понимая, что идеальные образы должны быть вполне жизненными. Не будут живы мои образы, если я не сострою их из нашего материала, из нашей земли, так что всяк почувствует, что это из его тела взято. Он был заносчив, это правда. Но он это делал, чтобы задрать за живое. Русского человека трудно раскачать, но в раздражении он многое может наговорить. К тому же его очень торопили друзья выступить в печати, хотя Гоголь утверждает, будто он стал проще, но приведенные объяснения кажутся надуманными и неискренними. Между прочим, московский кружок славинофилов выразил недовольство выпадами Гоголя в переписке против Погодина. Гоголь ответил, занятый другим, более для меня тогда занимавшим, я о ней, а статья с выпадами просто забыл». На это Шевырев справедливо возразил, «Да разве о таких вещах забывают?» В письме к самому Погодину Гоголь утверждал, он не отвергал его достоинств, а только не упомянул о них. В заключение же просил Погодина утешиться. «Бывает еще хуже, когда судят нашу душу и приходится выслушивать всякие упреки от самых близких друзей. Это еще потяжелее, чем презрение от презренных людей. Будем почаще обращаться ко Христу, «Двери церковные всем открыты». Читая эти советы и поучения, невольно вспоминаешь обвинения Гоголя со стороны некоторых его близких, что он был двуличный человек, лицемер и Тартюф. Действительно, в этих оправданиях фальшь, хитрость, раздражительность, черствость к друзьям, подлечиной смирения и богобоязненности. Тартюфом Гоголь, однако, не являлся уже по одному тому, что он был гениальный художник – Кроме того, он не шутил с идеями, но неискренности, честолюбия, а иногда и ханжества у него порою не занимать было стать. Вместе с подвижничеством, с огромным внутренним горением, с мучительными исканиями лучшего в себе и в жизни это слагалось в крайне причудливый и противоречивый характер. Сюда еще следует прибавить житейские советы прижимистого украинского помещика, на которые он по-прежнему не скупился в письмах к матери и к сестрам. Труднее всего дается простота, утверждал Гоголь. Ее у него не было, и, может быть, никогда еще за всю свою жизнь не раздирался он так сильно внутренними и внешними противоречиями, как в эти годы. Но что же делать, если и при этих пороках все-таки говорится о Боге? Несмотря на нападки, Гоголь продолжает упрашивать друзей усердно читать переписку несколько раз в различные часы. Там есть некоторые душевные тайны, которые не вдруг постигаются, и которые, покуда приняты, совсем в другом смысле. Об этих тайнах Гоголь не устает напоминать. Нельзя сказать, чтобы Николай Васильевич всегда и во всем отличался скрытностью. Иногда он умел быть и прямодушным. О своих друзьях он писал Смирновой. Я на многих из них вовсе не надеялся и не называл их никогда своими друзьями. Они себя считали моими друзьями, но не я их. Я видел с самого начала, что они способны залюбить не на живот, а на смерть. Это очень зло. Он пишет Аксакову. «Я вас любил точно гораздо меньше, чем вы меня любили. Я был в состоянии всегда любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависть, но любить кого-либо особенно предпочтительно я мог только из интереса. Мытарство с перепиской, публичная оплеуха, всеобщее недовольство, ярость Белинского, болезни, судорожные и мучительные поиски свежего материала для продолжения мертвых душ, неустроенность и бесприютность, тяжелая тоска, даже отчаяние, не давали возможности вплотную заняться творческой работой. Свет зари не ложится на взволнованное море. Для занятий искусством – Требуется известная уравновешенность, спокойствие, только тогда приходит вдохновение. У Гоголя этой уравновешенности не было и в помине. Искусство все меньше и меньше являлось для него той областью, где он находил успокоение. И вот уже в отдалении появляется зловещая черная фигура аскета Ржевского протеерея отца Матвея Константинопольского. С ним Гоголя свел А.П. Толстой, будущий обер-прокурор Святейшего Синода. Между Гоголем и отцом Матвеем завязывается переписка. «Спасение Гоголя было в милой чувственности, в прекрасной нашей земле, его гений это видел. Мое дело говорить живыми образами, а не рассуждениями», — пишет он Жуковскому. «Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни». Православная церковь в лице отца Матвея отрезала Гоголю этот спасительный путь. Ржевский протеерей обвинял создателя ревизора, что он любит больше театр, а не церковь. Находил литературные занятия Николая Васильевича греховными, так как его привлекают славы и деньги. Гоголь робко оправдывался, но отец Матвей уже с самого начала добился значительных результатов. Гоголь заявил ему. Теперь я отлагаю все до времени и говорю вам, что долго ничего не издам в свет и всеми силами буду стараться узнать волю Божию. Но убить Гоголя-художника, жадного до живой жизни, было нелегко. Он все еще пристально вглядывается в действительность. Между ним и Аненковым происходит обмен мнениями по поводу парижской и лондонской жизни. Гоголь советует другу пожить в Англии. Нельзя ограничиваться изучением одного класса пролетариев, которое стало теперь модным, надо взглянуть на все классы. В Англии, несмотря на чудовищное совмещение многих крайностей, местами является такое разумное слияние того, что доставило человеку высшую гражданственность с тем, что составляет первообразную патриархальность, что вы усомнитесь во многом. Это в высшей степени любопытное признание. Выходит, что Гоголь не против высшей гражданственности, то есть не против буржуазно-демократических форм правления. Он считает только необходимым соединить эту гражданственность с патриархальностью, и за образец берет Англию. Не бросает ли это место некоторого света на кое-какие в переписки, о которых так упорно твердил Гоголь? Английский политический строй, как известно, совмещает монархию с буржуазным парламентаризмом, причем король в Англии царствует, но не управляет. Рекомендуя русскому монарху возрыдать, принять образ Христа и влиять на своих подданных нравственными средствами, не имел ли в виду Гоголь между всем этим превращение русского самодержца в монарха на английский образец, Такому монарху только и остается, что воздействовать на народ нравственным путем и принимать в душу образ Христа. Этого ему никто не запрещал. Как бы то ни было, замечание об Англии показывает, что Гоголь доброжелательно относился к английским гражданским порядкам. Кстати, от Костанжогла веет тоже умеренный и рассудительный буржуазный Англии. Продолжает Гоголь следить и за русской литературой. Его отзыв о молодом Тургеневе – отзыв правиться: Сколько могу судить, потому что прочел, талант в нем замечательный и обещает большую деятельность в будущем. Он расспрашивает Анинкова о Герцине. Я слышал о нем очень много хорошего. О нем люди всех партий отзываются как о благороднейшем человеке. Гоголь еще не потерял чутья, но дух его помрачен. Все чаще и чаще, пишет он друзьям и знакомым, о своем желании поехать в Иерусалим. Может быть, оттуда понес бы я повсюду образ Христа. И тогда удалось бы не только изобразить то светлое и положительное, чего так достает прежним произведениям, но и указать к святому и прекрасному непреложные и прямые пути. Может быть, у гроба Христа он ощутит святость писателя. Сначала Гоголь уверен, что путешествие это принесет ему нужное духовное просветление, но перед отъездом эта уверенность его покидает. «Признаюсь вам», — пишет он Смирновый, — «молитвы мои так черствы, в груди моей равнодушные и черства, и меня устрашает мысль о затруднениях», — подтверждает он Шилыреву. «Пугают море, качка, нет попутчиков, можно заболеть в дороге, помереть, нет внутреннего желания, все же ехать надо, не ехать же в Иерусалим как-то стало даже совестно». Слаба вера, слаб дух, но, может быть, каким-нибудь чудом оросится холодная душа. Не остывает чувство греховности. Литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грехи здесь. Столкновения между художником, влюбленным в милую чувственность в искусство, и христианином, который ищет Бога, занят душевным делом, делаются все более острыми. А признание, что он, писатель, не подготовлен к поездке, что молитвы черствы показывают, Гоголь насилует свою природу, не находя более жизненного выхода из своих противоречий. Житейский мрак не рассеивался. Многие удары так были чувствительны для всякого рода щекотливых струн, что дивлюсь сам, как я еще остался жив и как все это вынесло мое слабое тело. Анинкову. Великой безысходной грустью веет от признания Иванову. Ни на кого в мире нельзя возлагать надежды тому, у кого особенная дорога и путь, не похожий на путь других людей. В объяснении переписки с друзьями в том же 1847 году Гоголь написал безымянную вещь, известную под именем авторской исповеди. Сначала он торопился ее напечатать, но потом отложил ее. В исповеди... Гоголь рассказывает свой путь писателей-человека, вскрывает мотивы своего творчества, его отличительные свойства. Исповедь является ценнейшим документом. Основная тема, которая занимает в ней Гоголя – расхождение художественного содержания его произведений с их истолкованием. Гоголь рассказывает. На меня находили припадки тоски. Мне самому необъяснимой, которое происходило, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вопросы «зачем», «для чего» усилились под влиянием Пушкина и более зрелого возраста. Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно. Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеяния всеобщего. В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие требуются от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем. Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть. После «Ревизора» я почувствовал более, нежели когда-либо прежде, потребность сочинения полного, что было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» хорош для меня. Я начал было писать, не определивший себе обстоятельного плана, не давший себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Все у меня выходило натянуто, насильно, и даже то, над чем я смеялся, становилось печально. Я ясно увидел, что больше не могу писать без плана. Гоголь убедился, что автор, творя творение свое, исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю. Обдумывая сочинение, Николай Васильевич пришел к выводу, что надо взять характеры, на которых заметнее и глубже Отпечатались истинно русские коренные свойства наши, высшие свойства русской природы. Нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу. Утверждение Гоголя, что он в начале своей писательской деятельности не задумывался, надо понимать, как уже выше отмечалось с большими ограничениями. Гоголь имеет в виду пользу христианскую. Вопросы религиозно-нравственного характера, встали перед ним не потому, что в его произведениях не было смысла, а потому что они, согласно меткому замечанию Вяземского, задирали не одни наружные болячки, а проникали внутрь человеческой души. Признания Гоголя поучительны во многих отношениях. Между прочим, также и в том, что в них содержатся указания на магические истоки его художественного творчества. Было в Гоголе нечто... Древнее православие и христианство, нечто от магов, волшебников и колдунов. Стараясь подавить в себе тоску и собственные гадости, Гоголь придумывал смешное и создавал страшилище. При этом он верил в какое-то особое, как бы живое существование созданных им образов и характеров. Они брали у него, а также и у других людей часть страстей, чувств и мыслей. Но все это свойственно и магическому мышлению. Магически настроенный древний человек тоже верил, что, изображая, например, на рисунке себя или кого-нибудь из окружающих его людей, он тем самым передает ему часть души. Само собой, понятно, что у Гоголя эта вера трансформировалась и приняла более психологически естественный вид. Авторская исповедь является подведением итогов всего пережитого Гоголем как писателем. Написана она простым и сдержанным языком. Гоголь вполне владеет собой. Исповедь продумана, проникновенна, И свидетельствует, что Николай Васильевич был не только замечательным поэтом, но подчас, правда, далеко не всегда, и замечательным мыслителем, что он владел не только языком образов, но и языком понятий. В конце января 1848 года Гоголь, наконец, совершил путешествие в Палестину. Перед отъездом он признавался Матвею Константинопольскому. И списал бы вам страницы восвидетельства моего малодушия, суеверия, боязни. Мне кажется, даже, что во мне и веры нет вовсе. Гоголь предполагал отправиться в Палестину позже, чтобы быть там к Пасхе, но поспешил с отъездом от того, что в Неаполе стало неспокойно. Меня выгнали разные политические смуты и бестолковщина. Бурный 1848 год сильно напугал Гоголя. Боялся также Гоголь моря, мытарств, неожиданностей. Уезжая, разослал знакомым и родным листок с особой им сочиненной молитвой, чтобы Бог укротил бурное дыхание ветров, удалил духа колебаний, духа помыслов мятежных и волнуемых, духа суеверий и так далее. Путешествие поначалу было неблагоприятным, в Мальту Гоголь прибыл, по его словам, в прах расклеившийся. «Все еще не могу оправиться и очнуться от морской езды». «Рвало меня таким образом, что все до единого замели ко мне жалость, сознаваясь, что не видывали, чтобы кто так страдал. Молитесь обо мне, невыносимо тяжело». Аппе Толстому. Он жалуется, что все приятели его позабыли, и он четыре месяца не имеет от них ни строки. Дальше путешествие как будто несколько наладилось. В сирийскую пустыню Гоголь переехал с Базилии, своим школьным товарищем, занимавшим крупный служебный пост на Востоке. Он изводил Базилии капризами и жалобами на неудобства. У Бога и Сырой предстала перед ним земля обетованная, земля отцов Авраама, Исаака, Иакова, земля млека и меда, песок, камни, зной томительно однообразные горы, запыленная чахлая растительность, бедные лочуги, более похожие на звериные норы, чем на людские жилища, нищета, грязь, нечистоты, жалкие развалины, мертвое море. Где-то в Самарии сорвал цветок, где-то в Галилее другой, в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня. Здесь ли сияла звезда Вифлеема, и волхвы приносили злато, Ливан и Смирну, чудесному младенцу. Да и был ли этот чудесный младенец? Не создан ли он человеческим вымыслом? Разнообразный создание человеческой мечты, но ведь она обман, она слишком далека от действительности. Никто из современников не знал эту горькую истину так глубоко, как знал ее наш больной путешествий. В середине февраля Гоголь добрался до Иерусалима но не было отрады у гроба Христа страждущему художнику. «Чувствую бессилие моей молитвы», — с горечью признается он матери. «У гроба Господня я помянул ваше имя. Молился, как мог моим сердцем, не умеющим молиться, отцу Матвею». «Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моления и так располагающем молиться». Молиться же, собственно, я не успел. Жуковскому. Это звучит почти комически. Мои же молитвы даже не в силах были вырваться из груди моей, не только возлететь. Толстому. Скажу вам, что еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима. Только разве что больше увидел черствость свою и свое самолюбие. Вот весь результат» отцу Матвею из Одессы. Излияние высшей благодати и творческого озарения, которые могли бы подвигнуть вперед мертвые души, не произошло. Полное крушение поездки в Палестину должно было показать Гоголю, что истинное его душевное дело человеческое, земное, что излечить его очерствелость могут не посты и молитвы, а приток свежих и живительных впечатлений, окружение общественно здоровых людей – что ему немедленно надо порвать с отцом Матвеем, с А. Толстым, со святошами и иезуитами. Этот вывод Гоголь не способен был сделать. Он сделал совсем другой вывод. Во всем надо искать искусителя дьявола и личную испорченность. Пробыл Гоголь в Палестине недолго и уже в конце апреля добрался до Одессы, а в мае к себе в Васильевку. Что-то еще надломилось в нем после неудачной поездки – Письма друзьям и родным делаются суше, короче. Меньше прибегает он теперь к поучениям, больше сокрушаясь о своих собственных недостатках. Усиливает сомнительность. Гоголь часто теряется, не зная, что от Бога и что от дьявола. Мысль о мертвых душах не покидает его, но, может быть, и они являются созданием злого духа. А родная Васильевка не пронесла успокоения. Было несколько грустно, вот и все. Только три или четыре дни по приезде моем на родину я чувствовал себя хорошо. Потом беспрерывные расстройства в желудке, в нервах и в голове от этой адской духоты, томительнее которой нет под тропиками. Все переболело и болеет вокруг нас. Холеры и все роды поносов не дают перевести дух. Тоска. Даже читать самого легкого чтения не в силах. Аксакову. Крестьяне, крестьянки жалуются на бедность, на непосильный труд, на барщину. Гоголь утешает их, зато их ожидает блаженная жизнь в небесной церкви. На короткое время он выезжает в Киев к Данилевскому. И Киев не радует его. Профессора, преподаватели, деятели представлялись знаменитому писателю, выстроившись во фраках и вицмундирах точно перед высоким начальством. Гоголь обходил ряд двигаясь точно разбитый параличом, кивал головой, произносил деревянным голосом «очень приятно», потом все долго молчали. Заметив некого Михальского, у которого был жилет в крапинках, похожий на шкуру лягушки, Гоголь сказал, «Мне кажется, как будто я вас где-то встречал. Я видел вас в трактире, и вы ели луковый суп».